Тони Куртейн. Июнь 2020 года. Тони Куртейн проснулся на рассвете от страшного шума. Ну, положим, не то, чтобы именно страшного, просто внизу орали песни в несколько глоток, в разнобой, местами фальшиво, а один из певцов отвывал хору как брошенный дома пёс. Убью за сранца к чертям собачьим. Это было первое, что подумал Тони Куртейн, который, как все нормальные люди с просонок, воистину страшен, особенно если разбудить его дикими воплями буквально через час после того, как лёг. Но быстро взял себя в руки и сменил гнев на милость. Всё-таки Эдо есть Эдо. Нельзя вот так сразу его убивать. Я же сам постоянно ему говорил: "Ты здесь дома". Ну вот он и притащил среди ночи гостей, чтобы как следует догулять. Дома-то можно, сказал себе Тони Куртейн и прямо физически ощутил, как щекочет его макушку стремительно отрастающий от избытка святости ангельский нимб. А потом он вспомнил, что Эдо вчера уехал. Некого, да и не за что убивать. Значит, просто с другой стороны на свет маяка вернулись, сообразил Тони Куртейн. Хорошо, похоже, ребята туда сходили. Это как же надо было ужираться, чтобы продолжить веселье прямо на маяке. Может, вставили эксперимент? Решили проверить, что будет, если пойти на другую сторону большой компании и квасить не останавливаясь. Вдруг окажется, что страха там больше нет. Смешно, кстати, если оно действительно так работает. Ладно, надо спуститься вниз и выставить их на улицу. Пусть весь город радует хоровым пением. Нечестно, что столько счастья мне одному. Тони Куртейн так долго спускался по лестнице, что начал подозревать, это просто сон. Дом смотрителя маяка, когда-то бывший совсем небольшим строением, за время пребывания Тони Куртейна в должности здорово вырос. Стал такой высочанный, что горожане его Тёмной башней зовут. Но всё-таки не настолько он огромный, чтобы со второго этажа на первое приходилось спускаться целых 15 минут. Наконец ступеньки закончились, и Тони Куртэйн утвердился в своих подозрениях. Ещё бы не сон. Вместо холла первого этажа, куда ведёт лестница, он оказался в кафе своего двойника, где сидела компания из пяти, условно говоря, человек. И все так обрадовались его появлению, что даже strangers in the night орать перестали. Только один незнакомый мужик продолжал по собачье завывать и поскуливать. Новый, без хорового пения, настолько лучше пения с воем, что Тони Куртейн был согласен его потерпеть. Двойник, ужасно довольный, помахал ему из забарной стойки. Ты откуда взялся, вот это сюрприз. Сон хороший приснился, ухмыльнулся Тони Куртейн. Жалко, что сон, конечно. Я блучный в уквам пришёл. Так ты и пришёл на еву. Быть такого не может. Я даже из дома не вышел, только спустился из спальни вниз. А тут вы сидите. И ладно бы просто сидели. Мало ли кто на свет маяка приходит. Но это явно не мой дом, а твоё кафе. Хе, это тебе повезло, рассмеялся двойник. А то бы хана твоим припасам. Мы ну сам видишь, хорошо тут сидим. Но, по-моему, ты всё-таки нывук нам ввалился. Снаницы выглядят и ощущаются совершенно иначе. Даже не припомню, когда я в последний раз бодрствующего от спящего не смог отличить. Ну, не знаю, вздохнул Тони Куртен. Я-то сам понимаю, что только за, но как-то не верится. Где мои мистические переживания? Где приключения? Где саспенс, драма и напряжение? Просто проснулся от воплей, спустился по лестнице и всё, уже у тебя то это, оно, что проснулся от воплей. А ещё говоришь, где драма? Встрял страшно довольный Иоганн Георг. Саспенса тебе мало. Ну ты кремень. Лично я от нашего прости, Господи, пения сам чуть не сдох. У меня слух, понимаешь, хороший, а голос при этом паскудный. Не повезло. Хочешь, сварю тебе кофе? Или сразу чего покрепче? Просто для меня самого, когда только проснулся, кофе сам это. Не надо покрепче, пожалуйста, ответил Тони Куртейн. Кофе очень хочу, потому что из всех мистических ощущений у меня пока только квадратная голова. Это мы тебя, получается, вызвали, как демона из преисподней. Мечтательно улыбнулся двойник. Ну, или не преисподней, откуда смогли. Причём обошлись ритуальными песнопениями. Ни одной зовалящей пентаграммы не начертили. У меня с этим строго. Всё можно: пить, курить, под столом валяться, превращаться в любое чудовище, да хоть на люстре кататься и голым скакать, но никакой эзотерической самодеятельности. В частности пентаграмм. "Надо же, какие у тебя, оказывается, суровые правила", удивилась Кара из граничной полиции. До сих пор в голову не приходило, что здесь хоть что-нибудь запрещено. И мне, естественно, сразу же захотелось срочно начертить пентаграмму, впервые в жизни прикень. "Ладно", вздохнул тот. "Черти, если так приспичило. Ради тебя я готов на всё". только маленько, пожалуйста. Чтобы то, что из неё теоретически может выскочить, можно было просто накрыть стаканом и выпустить в окно. Не коррелирует, флегматично заметил Нёхисе. Он сегодня выглядел не котом, а почти человеком, со, скажем так, некоторыми декоративными отклонениями от канона: щупальцами от локтя, обрамлявшими кисти рук как бахрома, васильковыми косами и гигантским лисьим хвостом. которым Нёхисе так эффектно крутил и размахивал, что сразу было видно это обновка. Скоро надоест и пройдёт. Что именно не коррелирует? Хором спросили Кара и тоннин двойник. Размер пентаграммы с габаритами тех, кто может из неё появиться, объяснил Нёхисе. Пока свойства материи таковы, что большое существо не способно протиснуться через небольшое отверстие, пентаграмма бесполезный рисунок, а не рабочий инструмент. А как только свойства материи изменяются, размеры сразу утрачивают значение. Какая разница, что больше, что меньше, если оно так только с виду. Да и то лишь на краткий миг. В этом новождении размеры существ и предметов более-менее стабильны исключительно ради удобства собравшихся, которые в норме сами состоят из тяжёлой и малоподвижной материи и привыкли жить среди того, что из неё состоит. Иными словами, реальность в этом кафе ведёт себя почти как обычно, чтобы избыток визуальных эффектов не отвлекал вас от более интересных событий и дел. Ну, как только выясняется, что у нас одна литровая кастрюля супа на, предположим, 18 гостей, размеры кастрюли мгновенно перестают быть значимым обстоятельством. И супа в ней помещается столько, сколько нам надо, а не сколько она теоретически может вместить. Так понятно? Понятно, вздохнула Кара. Самые сложные вещи становятся вполне постижимыми, если их объяснить через суп. Ладно, не буду чертить пентаграмму. У нас работает так до черта. Некоторые мартовские подарочки до сих пор по улицам бегают, пока мы апрельские и майские не успеваем ловить. Мне хватало ещё вынуждать ребят собирать по всему городу каких-то дополнительных демонов, которых с дуру призвала я. А всё-таки интересно, как мы его сюда заманили, сказал Иагангиорк. Правда, что ли, дикими песнопениями? Если что, я готов каждый день их орать. А если пения окажется недостаточно, я, ну, не знаю даже, Как он, например, могу станцевать. Хака ритуальный танец новозеландских маори, во время которого исполнители топают ногами, бьют себя по бёдрам и груди и выкрикивают аккомпанемент. Широкую известность хака получил в первую очередь как боевой танец, но существует множество его разновидностей: приветственные, комические и тому подобное. Основной отличительной особенностью является обязательная гримаса. Как он танцует не только телом, но и голосом, но и лицом. Он поставил перед Тони Куртейном здоровенную кружку кофе и добавил: "Очень люблю, когда в Эстонии встречаетесь, и в городе чуть ли не из каждой щели херачит этот вождивный зелёный свет. Он по-хорошему нужен всегда, но сейчас натурально как воздух. Люди здесь хрен знает во что превращаются, если не напоминать им, желательно ежедневно, что они волшебные существа". Вот, мне сейчас кажется, что запах от твоего кофе достаточно, чтобы куда и откуда угодно меня заманить, признался Тони Куртен, попробовав угощение. Но это, к сожалению, вряд ли так. Ты же его, наверное, часто варишь, и никакого эффекта. Сижу, где сидел. А сегодня ты песни орал, а не кофе варил. Песни мы было дела и прежде орали, вздохнул тот. Неоднократно Какой-то прости, господи, кружок хорового пения тут у нас. А ты не приходил. Но, кстати, раньше мы пели без видкуса. Может, это видкус тебя навыл? Да ну, вряд ли, сказал единственный незнакомый тони куртено участник хора. Я бы и рад вам помочь, да не умею специально гостей приманивать. Это жевые все волшебные люди, а я совершенно обычный. Только счастье, что немножечко волк. Тони Куртейн во все глаза на него уставился. Довольно невежливо, но он ничего с собой поделать не мог. Тот факт, что в кафе Двойника часто приходят оборотни, был для него чуть ли не самым удивительным издешних из чудес. На этой стороне оборотней сейчас то ли вовсе нет, то ли просто хорошо спрятались, но скорее всего, они просто давным-давно превратились в нормальных людей. Для любого историка оборотни не просто герои сказок, Но и символ удивительных старых времён, когда в мире царил хаос, и люди во что только не превращались, так что оборотнем мог считаться практически каждый второй. При этом на другой стороне, где в оборотней никто в здравом уме не верит, они, как внезапно выяснилось, до сих пор приспокойно живут. Может быть, кстати, как раз поэтому подумал Тони Куртэйн. Оборотни всё-таки отчасти дикие звери и людям не доверяют. Пока в них никто не верит, они чувствуют себя в безопасности. Вот и не прячутся по лесам. При всём уважении к пану Виткусу, он тут ни причём. Улыбнулся Нёхиси. И песня тоже, хотя мне понравилось, как у нас получилось. Было очень смешно. Скорее уж дело в том, что мы с тобой сегодня полночи по городу твой хаос выгуливали, а потом кормили пирожками с капустой и уговаривали залезть обратно в своё окно. Я хочу сказать, причинно-следственные связи так-то сильно переоценены. Но уж точно нет более бессмысленного занятия, чем пытаться отыскать их в такую интересную ночь. Тони Куртейн чуть кофе не поперхнулся. Хаос они выгуливали, думал он, совершенно сражённый этим словосочетанием. Выгуливали, значит, хаос. Ну, с этих станется, могут. Чего ж не выгулять, как собаку, что ли, на поводке? Опирожки в него как засовывали. И во что, хотел бы я знать, хотя нет, не хотел бы превратились те пирожки. И так теперь всегда будет? Обрадовался Эвагангеорг. Ну, что-то как маленький, будет по-разному. Как именно даже я не возьмусь гадать. Но совершенно не удивлюсь, если это по-разному часто будет таждественно, как тебе нравится или как ты считаешь логичным и правильным, или, например, как в детстве себе порядок вещей представлял. Всё-таки это не чье-нибудь, а твой хаос сегодня и здесь и в городе оставил свои следы. Хороший вариант конца света, ехидно вставила Кара. По крайней мере, весёлый. Свету можно сказать, повезло. Не угадала. рас смеялся Нёхиси. Это совершенно точно не конец, а начало. Чего? спросили присутствующие таким слаженным хором, что если бы они пели, как спрашивают, вполне могли бы возглавить какой-нибудь хит-парад. Понятия не имею. Нёхиси безмятежно взмахнул своим лисьим хвостом. Потом разберёмся, чего. Честно говоря, я даже рад, что сейчас не совсем всеведущий. Так в 100 раз интереснее. И реальности тоже приятно, что я про её планы знаю не всё.